На дороге и под ней косо росли сосны. Вниз сползали высохшие русла речек. Далеко на освещённой солнцем скале блеснул замёрзший ручеёк, как аккуратная приклеенная полоска жести. Мы въехали в туннель. В некоторое время мы продвигались в полной темноте. Потом впереди показался свет. В стене туннеля была прорублена широкая арка, которая выходила на террасу с каменными перилами. Мы вышли из машины, дверца хлопнула как пушка. Всюду были скалы, виднелся маленький кусочек неба. Внизу стояло тихое болотоцо воды. В такой торжественной обстановке человек либо молчит, либо начинает делать ужасные глупости. Мы вдруг ни с того, ни с сего стали издавать пронзительные крики, чтобы узнать, есть ли здесь эхо. Оказалось, что эхо есть. В туннеле который протянулся на 1,5 километра, был прорублен специально для обозрения каньона и стоил больше миллиона долларов. Строители устроили ещё несколько окон. И из каждого окна открывался новый вид. Очень далеко внизу светились асфальтовые петли дороги, по которой бесшумно катились маленькие автомобили. Почти все скалы и резкая тень от них обязательно что-нибудь или кого-нибудь напоминали: кошачью голову, когти, тень от паровоза венцом всего была колоссальная фигура индейца, высеченная природой в скале. Индеец со спокойным строгим лицом и с какой-то коробочкой на голове, всё-таки напоминающей перо. Мы выехали из тоннеля и через 5 минут уже спускались по тем петлям дороги, на которые только что смотрели из окна. На шоссе валялись жёлтые опавшие листья, поплыли несколько лужиц, покрытых тонким льдом. Тень противоположной стены коснулась ноги индейца. Была полная беспредельная тишина. Мы ехали на самой малой скорости, выключив мотор. Мы спускались вниз тихо и торжественно, как парящая птица. Появились деревцы с жёлтенькими цеплячими листьями, за ним другое с зелёными листьями. Мы попали в лето. Сегодня в один день, вернее даже за несколько часов перед нами прошли все 4 времени года. Перед тем, как покинуть Зайон-каньон, мы заехали в знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы, которая называется Храм Си-Ну-Ова. Посредине расселины на огромном цоколе сидел пузатый безобразный бог. Мы долго смотрели на него, прежде чем поняли, что это сделано не людьми, а природой. Вокруг монумента шумела быстрая речка, ворочая камушки. Мы уже не удивлялись тому, что природа предвосхитила индейскую архитектуру, индейские рисунки и даже самого индейца. Такие выводы, напрашивающиеся после пустыни Навага, показались после заен каньона слишком бедными и нерешительными. Здесь было ясно, что всё искусство и египетское, и греческое, и китайское, и готика, и стиль империи, и даже голый формализм, всё это уже когда-то было. Было миллионы лет тому назад гениально придумано природой. Будем веселиться сэрри, сказал мистер Адамс, когда мы, узнав дорогу на Лас-Вегас, дали хороший ход. Прошу помнить, что за всю эту красоту мы не заплатили ни одного цента. Не успел он это сказать, как на пути показалась будочка, из которой приветливо выглядывал человек в форменной фуражке. Он остановил нас, взял 2 доллара И проведя языком по круглой зелёной бумажке, наклеили её на стекло на швакар. "Goodbye, sir", сказал мистер Адамс печально, и сейчас же добавил: "Нет, серьёзно, мистер, и 2 доллара за всю эту красоту? О, ну, я считаю, что мы дёшево отделались". Наш попутчик Бптист попросил садить его в ближайшем городке. Он долго тряс нам руки и твердил, что мы хорошие люди. Он взвалил свой фанерный чемоданчик на плечо, взял подмышку жёлтый пляник и пошёл прочь. Но сделав несколько шагов, он повернулся и спросил: "А если бы я попал в Россию, я тоже получил бы работу?" "Конечно", ответили мы, как и все люди в России. "Так", сказал юный баптист. "Значит, была бы работа". "Так". Он хотел сказать еще что-то, но, видимо, раздумал, и быстро, не оглядываясь, пошел по улице. Глава двадцать девятая. На гребне плотины.